Часть вторая. Добрые соседи. Иудео-христианские отношения в постели и на рынке. Глава 4. Община была единой семьей. Повседневность на службе апологии. Классическим исследованием повседневности евреев в средневековой Европе стал опус магнум британского еврейского историка Израиля Абрахамса «Еврейская жизнь в средние века». Книга вышла в 1896 году и не раз переиздавалась. Она убедительно иллюстрировала важный для автора и еврейских интеллектуалов его поколения тезис о том, что, вопреки известному образу гонимых бедняков, в скученном и грязном гетто средневековое еврейство на самом деле было процветающим и культурным обществом, не только ни в чем не уступавшим христианскому, но даже оказывавшим на него определенное влияние. Подобная задача – доказать, что евреи – нормальный народ, иудаизм – нормальной религии, еврейская культура разделяет европейские христианские ценности – стояла перед всеми просвещенными европейскими евреями XIX века, занимавшимися так называемой «наукой о еврействе», исследованиями своей еврейской цивилизации на европейских языках и для европейской и еврейской ассимилированной аудитории. Помимо еврейской жизни в средние века, Абрахамс написал еще целый ряд книг, в их числе исследования фарисейства и Евангелий, главы из истории еврейской литературы «Маймонит», Он был лектором по талмудической и раввинистической литературе в Кембридже, отчетным секретарем Еврейского исторического общества Англии, сооснователем и редактором еврейского ежеквартального обозрения, старейшего англоязычного журнала по иудаике, членом различных еврейских общественных комитетов, то есть фигурой важной и уважаемой как в академической, так и в общественной жизни. Рисуя картину еврейской жизни, абрахам опирался на массу источников, и поэтому картина, конечно, достоверна, но выводы, которые он делает, граничат с идеализацией. Гармония, солидарность, взаимопомощь, по его словам, царили везде. Каждый еврей разделял радость и печали всех евреев. Он принимал живое участие в семейной жизни общины, ведь община была в буквальном смысле слова «единой семьей». То же и в семье. Еврейский дом был сценой трогательных и вдохновляющих религиозных ритуалов. Святость домашнего очага была частью традиции, связывающей еврея золотой цепочкой с его предками. Этически еврейская семья превосходила христианскую. Нравственное отношение евреев к проблеме взаимоотношений мужчин и женщин уникально безупречно. Да и в целом, по всеобщему мнению, евреи были чисты от ужасных пороков, которые губили корни общественной жизни в европейских государствах. Будучи нравственные соседи евреи по мысли Абрахамса заметно повлияли на европейскую экономику, своей торговлей и на европейскую мысль, в которой весь прогресс происходил от антицерковных движений, от ереси, а ереси от иудаизма. Открытость мира и возможность влиять на него стимулировали еврейский гений, утверждает Абрахам, ссылаясь на таких знаменитых еврейских интеллектуалов разных эпох, как Филон Александрийский, Маймонид, Спиноза. Изолированное существование в гетто не открывало таких продуктивных перспектив, но, тем не менее, и это была полноценная жизнь со своими идеалами надеждами, чувствами человеческой природы, и мудрость там развивалась не в сотрудничестве с нееврейским окружением, а вопреки ему. Так, если еврейская культура, мусульманская Испания, следовала арабским образцам, то ешивы в пререинских городах процветали сами по себе, возвышаясь над окружающим мракобесием. По мнению Абрахамса, всем знакомый неприглядный облик европейского еврейства – продукт нового времени, уклад и нравы начали портиться только в XVI веке, вследствие диктата ригидного иудаизма и гитаизации, а до того на протяжении средних веков жизнь евреев была свободна полнокровно, разнообразна. Так, например, при слабутой бедности и неопрятности обитателей гетто, результат трех столетий проживания в этих самых гетто, в ходе которых евреи опустились, а в средние века они сохраняли развитое чувство собственного достоинства, выражавшееся в опрятности и гигиене. Вообще не уважали всех членов, стараясь не смущать и не унижать бедных и необразованных. Отсюда благонамеренное уравнивание. В синагогах либо всех обеспечивали подушками на сиденье, либо всем запрещали их использовать. По той же причине, чтобы не унизить бедных, в некоторых общинах отказывались от белых накидок в судный день. Наконец, вызывая еврея Ктори, Кантор всем и простецам и ученым помогал с чтением свитка. И, наконец, Абрахамс с большим вниманием описывает формы досуга, включающие и танцы, и даже охоту. Иудаизм, по его словам, диктует строгую мораль, но, в отличие от пуританства, без фанатизма. И евреи находили время повеселиться и насладиться жизнью, а не только страдали от погромов. Таким образом, Израиль Абрахамс и другие авторитетные еврейские историки с подобными взглядами из его и соседних поколений доказывали, что внутренняя жизнь еврейского общества была гармонична и практически идеальна. В этом обществе процветали любовь и уважение к ближнему в семье и общине, чувство собственного достоинства, высокий уровень образования, профессиональное, культурное и досуговое разнообразие и прочее. В то же время снаружи его зачастую окружали враги, завистники, фанатики, гонители. Следующее поколение еврейских историков, особенно авторы последних десятилетий, предлагают ревизию этих тезисов. К примеру, специалисты по истории женщин и в целом по гендерной истории разрушили миф об идеальной еврейской семье, показывая, что и там, пусть в меньшей степени, чем у мусульман и христиан, имели место угнетение и дискриминацию жен мужьями. Пересмотру подвергся и образ гармоничной, проникнутой равенством и взаимоуважением еврейской общины. В ней обнаружили разные формы неравенства и дискриминации: гендерный, возрастной, социальный и имущественный. Привлекая самые разные источники, вплоть до эпиграфических надписей на кладбищенских плитах, исследователи стараются выйти за пределы изучения элит и постараться увидеть еврейскую общину не как сообщество ученых-мужей, каким она предстает по письменным источникам, а во всем ее многообразии, включающем женщин и детей, необразованных простецов, бедняков и нарушителей разных законов, и еврейских религиозных, и еврейских гражданских, и общегородских или государственных. Еврейская община – не идеальный социум, какими его старались изобразить представители науки о еврействе, а сообщество живых людей, среди которых не могло не быть вероотступников, воров, сутенеров, беглых мужей, злостных неплательщиков, налогов и прочее. Их искали, ловили, штрафовали, отлучали от синагоги, и в этом тоже состояла ткань жизни еврейской общины. В не меньшей, а, пожалуй, в большей степени подвергся пересмотру тезис о взаимоотношениях с окружающим христианским обществом как враждебных и нетерпимых, состоявших преимущественно из дискриминации и насилия. Историки отказываются от сугубо виктимного образа средневековых евреев, перестают видеть в них исключительно жертв насилия и гонений. Для своих христианских соседей они были далеко не только конкурентами, колдунами, христоубийцами, опасными, непонятными иноверцами, но и с собеседниками, советниками, врачами, переводчиками, торговыми партнерами, сотрапезниками, любовниками и друзьями. Если внимательно читать законодательные судебные источники, обнаруживаются прелюбопытные вещи. Например, то, что отдельные формы антиеврейского насилия были далеки от ужасов погрома и ближе скорее к относительно безобидной детской игре. А такой классический пример законодательной дискриминации евреев как закрытый еврейский квартал удовлетворял просьбам самой общины, будучи королевской милостью, а не формой притеснения. Глава 5. Еврейский квартал. Тюрьма или убежище? Еврейские кварталы, которые только в новое время получили название гетто, вслед за венецианским гетто, еврейским районом, где находились литейные мастерские, по-итальянски «гетто», которых отливали пушки, в средние века существовали повсеместно. Они были важным элементом топографии еврейского города и носили разные названия. На еврейте, латыни европейских языках. Квартал Иудеев, квартал Израиля, еврейство, еврейская улица, еврейский город, наконец, просто улица, где эпитет еврейская подразумевался. На иврите «шхунат га-ягудим» — «шхунат Исраэль». На латыни «септус хебраикус» — «калум» английский по английски по-немецки «юденгассе», «юденштадт», по-испански «худурия», «коль», по-французски «жуиври», по-итальянски «серальо де либрей». Согласно традиционному представлению о еврейском квартале, это была репрессивная мера, механизм отделения евреев от христиан, сегрегации, которая обрастала запретами не в пользу евреев и превращалась в дискриминацию, затем и вовсе в изоляцию. Таким выглядит отделение евреев от христиан путем помещения их в особые кварталы, апартаменту, мера, принятая в конце XV века в Кастиле и Арагоне католическими королями Изабеллы и Фердинандом. Так они ней рассказывается в знаменитом эдикте об изгнании евреев из Испании 1492 года. Вы хорошо знаете и знать должны, что поскольку нам сообщили, что в этих наших королевствах есть дурные христиане, которые иудействуют и отступают от нашей святой католической веры, чему основная причина в общении иудеев с христианами, на Кортесах в городе Толедо в 1480 году мы приказали отделить вышеупомянутых иудеев во всех городах, селениях и местах наших королевств и сеньорей и выделить им худерии и отдельные места, где бы они жили, ожидая, что с их отделением все исправится. Ничего не исправилось, и монархи были вынуждены прибегнуть к другим средствам – ведению инквизиции и частичному, затем полному изгнанию евреев из страны. Но нас здесь интересует еврейский квартал «худерия», а слово худыо – «иудей». политики католических королей этот квартал явно предстает мерой сегрегационной отделить иудеев. Но если мы углубимся на несколько столетий назад, в документах XI-XII веков квартал выглядит не наказанием, а милостью, не ограничением прав и свобод, а привилегией. Так, например, в жалованной грамоте, выданной евреям-епископом города Шпеера Рудигером в 1084 году, обнесенный стеной квартал описывается как дар и мера защиты среди других милостей и льгот, пожалованных евреям в торговле и в суде. Превратив городок Шпейр в город, я решил, что приумножу славу нашего города, если приглашу поселиться в нем и евреев. Евреев я поселил в отдалении от домов остальных жителей города, и чтобы они не стали легкой жертвой бесчинств толпы, окружил их квартал стеной. Место их поселения, которое я купил честным и законным путем, я передал им на том условии, что они будут ежегодно платить 3,5 литры в деньга города Шпейра. А для того, чтобы никакой мой преемник не пытался бы посягнуть на эти права и льготы, я записал эту хартию как надежное свидетельство пожалованных евреям привилегий. Можно было бы подумать, что все эти слова просто условность риторический прием, характерный для подобных документов, но нет. История возникновения общины, изложенная шпейерским евреем в XII веке, свидетельствует о том, что укрепленный квартал как нельзя более отвечал чаяниям самих евреев. «Мы пришли поселиться в городе Шпейре, да не будут никогда поколеблены его фундаменты вследствие пожара, разразившегося в городе Майнце. Город Майнц был городом, откуда мы родом, и где жили наши предки, древняя и почтенная община, почтенная более всех других общин империи. Квартал всех евреев и улица их были сожжены, и мы пребывали в великом страхе перед горожанами, и мы решили уйти оттуда и поселиться там, где найдем укрепленный город». Епископ Шпейра тепло нас приветствовал, выслав к нам своих священников и солдат. Он дал нам место в городе и выразил намерение построить вокруг нас крепкую стену, дабы защитить нас от наших врагов, защитить нас укреплениями. Он жалел нас, как человек жалеет собственного сына. И мы еще много лет молились за епископа перед создателем нашим утром и вечером. Аналогичные грамоты, содержащие отклики на запросы еврейских общин, в частности, на желание жить в укрепленном квартале, издавались церковными и светскими князьями, сеньорами городов и монархами в разных странах. Вернемся на Пиренейский полуостров. Король Наварры Санчо своей грамотой от июля 1170 года пожаловал еврейской общине Туделлы для проживания городскую крепость, Вы переезжаете в укрепленную часть города, которую я даю и уступаю вам, и которой вы будете по закону владеть во веки вечной. Если какие-либо люди нападут на вас жестокостью и крепости, и так случится, что они будут ранены либо убиты, евреи не должны будут за это платить штраф или отбывать наказание, вне зависимости от того, произойдет это днем или ночью. Если так случится, что какие-либо стены крепости разрушатся, король позаботится о том, чтобы они были отстроены так же, как он делает вовремя отношения городских стен. Как же примирить эти два контекста, два режима подачи еврейского квартала, как дар и привилегия или как наказание и дискриминацию? Посмотреть на него в динамике. Еврейский квартал, его облик, смысл и функции в 11 веке не тождественны еврейскому кварталу 15 века. Исторически находившийся в центре города еврейский квартал постепенно вытеснялся в менее престижные районы, городским стенам и даже за их пределы. В германских княжествах нового времени гетто нередко соседствовали с кварталами красных фонарей. С XII века евреи потеряли право владеть землей, то есть они еще владели своими домами, но не землей, на которой те стояли. А затем и недвижимостью, что облегчило городским властям перемещение кварталов в пределах города, а христиане, домовладельцы, которым теперь принадлежали все дома в еврейском квартале, могли поднимать арендную плату. Другим направлением, в котором менялся квартал, было устражение изоляции, выраженное как топографически и архитектурно, так и в изменении правил. Так поначалу евреи имели право и проживать, и держать лавки вне квартала. Потом потеряли право проживать вне квартала, только ночевать в своих лавках. Затем им последовательно запрещали ночевать в лавках, держать лавки в христианской части города, выходить за пределы квартала в христианские праздники, выходить ночью, выходить без сопровождения христианина параллельный квартал обрастал стеной, если изначально ее не имел. В стене было ограниченное число ворот, и с внешней стороны к ним представлялись стражники-христиане, которые следили за режимом, запирая ворота на ночь и на праздники. Это примерная схема. Разные этапы в разных городах и странах наступали в разное время, если наступали вообще. Но ориентация на изоляцию квартала была повсеместной. Здесь вновь возникает вопрос о намерениях. Был ли запрет выходить и, соответственно, запирание ворот по ночам и в христианские праздники мерой дискриминационной или охранительной? Власть хотела унизить евреев, ограничив их свободу перемещения по городу, или защитить их от возможного насилия? В семи партидах короля Альфонса Мудрова, Костильском своде законов середины XIII века, во втором законе титула об иудеях, каким образом должны вести себя иудеи, живущие среди христиан, о поведении евреев в христианские праздники, а именно в дни Страстной недели накануне Пасхи, сообщается следующее. Поскольку мы слышали, что кое-где в день Страстной Пятницы иудеи в насмешку воспроизводили воспроизводят страсти Господа нашего Иисуса Христа, выкрадывая детей и вешая их на кресте, или же делая восковые фигурки и распиная их, когда не могут добыть детей, приказываем, чтобы если впредь станет известно, что где-либо в наших владениях содеяно такое, то если это возможно проверить, все замешанные в этом деле были бы схвачены, задержаны и приведены к королю, и как только тот узнает правду, он должен приказать позорной казни придать виновных, сколько бы их ни было. Также запрещаем Страстную Пятницу и выходить из своего квартала, но предписываем оставаться запертыми в нем до утра субботы, а если поступят вопреки сему, то за вред и бесчестие, которые в таком случае потерпят от христиан, не получат никакого возмещения». Иными словами, если прояснить причинно-следственные связи, какими их видел автор, получается следующее. Евреи не должны были покидать свой квартал в конце страстной недели, дабы не провоцировать христиан на насилие или оскорбление. Подобная агрессия со стороны последних вполне вероятна и закономерна как реакция на преступления евреев против христианской веры или, по меньшей мере, на смешки над нею, точнее, на слухи о подобных преступлениях. Власть стремилась предотвратить это насилие, запрещая евреям выход из их квартала не столько из сочувствия к евреям, сколько из опасения народных волнений, беспорядков, бунта, наконец, в которой могло перерасти и перерастало, известны такие случаи, желание отомстить иудеям. Катализатором этого желания были, возможно, не столько слухи о еврейских злоумышлениях, сколько эмоционально заряженные ненавистью к иудеям проповеди, излагающие евангельскую историю страстей Христовых, страданий Христа по вине или даже от рук иудеев. Прежних, разумеется, иудеев многовековой давности, но, согласно средневековой картине мира, потомки отвечают за предков, и как заслуги предков спасают потомков, так и их грехи заставляют потомков ожидать возмездия. Но так ли страшно было это возмездие? Можно ли утверждать, что всегда и везде антииудейская агрессия в страстную неделю была сродни погром Историки традиционно полагали, что пасхальные погромы возникли в высокое средневековье и были несомненным симптомом растущей нетерпимости христианского общества, сигнализирующим о приближении погромов более серьезных. Например, пасхальный погром в Жироне в 1331 году может считаться предвестием страшной серии погромов 1391 года. Но исследования последних десятилетий, пересматривающие картины иудея христианских отношений, корректируют и представление о пасхальных погромах, по крайней мере, в некоторых европейских королевствах, прежде всего в Испании, где евреи продержались дольше всего и за некоторыми исключениями практически до изгнания жили сравнительно благополучно. Американский историк Дэвид Ниренберг в своей книге «Общины насилия» исследует историю антиеврейского насилия в преддверии Пасхи и показывает, что эта практика началась раньше, с X-XI веков, а то и с античности, и сохранялась дольше. Например, в Испании нового времени, в Страстной четверг, дети с палками распевали «Евреи-убийцы, вы убили Христа, теперь мы убьем вас», и так далее. Это, конечно, символическое насилие, а не физическое, но ниренберг внимательно читая средневековые и перенейские источники, утверждает, что и в XIV веке пасхальные погромы в короне Арагона были рутинной практикой, более похожей на ритуал или игру, в источниках они так и называются, шутками или играми, чем на восточноевропейские погромы XIX века. Так каталонские авторы писали об этом как о давнем обычае. Юные клирики в Страстную неделю закидывают евреев камнями, а король, или скорее его представитель, и солдаты евреев регулярно защищают, а евреи за эту защиту платят. Вот описание событий в Жероне в Страстную неделю 1331 года из показаний берната даба ба Бейлифа, то есть королевского чиновника, и горожанина Бананата Тарнавельеса, сохранившихся в епархиальном архиве Жероне. В страстной четверг Бейлиф прослышал, что клирики пытаются напасть и вторгнуться в этот каль, и тут же пошел к его воротам и увидел там много шкалеров с выбритой танзурой и клириков в возрасте от 10 до 12 лет, и они разбежались, увидев этого свидетеля. Он затем осмотрел эту стену и ворота и увидел, что несколько камней было оттуда вынуто. Он увидел на следующее утро, что к двери был привален большой камень. Позднее в тот день он услышал, что в Каль вторглись и напали на евреев, и он тут же пошел в Каль, но никого там не застал, и осмотрел эту стену и ворота и увидел, что подпорки ворот были убраны к стене, и он тут же подтолкнул их обратно. Он также узнал, что упомянутые ворота были подожжены сыном Раймонда Альберти с выбритой танзурой лет четырнадцати отроду и сыном упомянутого викария, клириком с танзурой лет двенадцати отроду и еще одним клириком с танзурой лет двенадцати отроду. Этот огонь был потушен евреями Каля, и никакого зла не случилось. Как правило, если не происходило ничего экстраординарного, евреи не жаловались королю или в суд. Однажды пожаловалась одна вдова христианку у которой еврейская семья арендовала дом. От кидания камней дом пострадал, и она требовала компенсации. В основном же мальчишки с числа младшего духовенства бросали камни в стены и ворота еврейского квартала. В этом не было ничего специфически антиеврейского. В других случаях недовольные также поступали с домами врагов или дворцами тех или иных представителей власти. Не раз, например, на виновных налагали штрафы за закидывание камнями самого королевского дворца. Физические столкновения, если они вообще случались, происходили не столько с евреями, сколько с людьми короля, которые их защищали. Так что нападение на еврейский квартал было, по мнению Ниренберга, одним из способов выразить недовольство чиновниками короля. Он предлагает видеть в пасхальном насилии отражение противостояния двух элит, представителей короны и церкви, в той же степени, что и противостояние церкви и синагоги. Погромы 1348 года во время черной смерти, страшной эпидемии чумы или серийные погромы 1391 года были исключениями. А пасхальные инциденты, которыми традиционно доказывали, что так называемая конвивенция, гармоничное сосуществование иудеев с христианами и мусульманами на Пиренейском полуострове в XIV веке сменилась нетерпимостью, на самом деле отдельное явление, не очень разрушительное и вполне рутинное, являвшееся органичной частью этого сосуществования. Возвращаясь к вопросу об укрепленном квартале, даже если насилие состояло в закидывании камнями, которым занимались мальчишки, евреи, разумеется, не хотели, чтобы камни летели дальше стен. И в XIV веке в ряде испанских городов, например, Валенсия, Теруэле, Памплоне, инициатива обнесения квартала стеной и запирания его ворот в Страстную неделю исходила от еврейских общин. Караевская власть лишь реагировала на запросы подданных. Глава шестая. Поношение христианской веры через возлежание с монахиней. Оставаясь по-прежнему на Перенейском полуострове, среди вполне благоденствующих испанских евреев, сефардов, обратимся к теме межобщинных контактов проницающих толстые стены, подчас запертые ворота еврейских кварталов, причем контактов незаконных, а именно сексуальных. Вполне ожидаемо, христианское законодательство запрещало иудеохристианские интимные связи, прежде всего связи чужих мужчин со своими женщинами. Канонисты на протяжении столетий были озабочены тем, как эффективнее предотвратить такие казусы. В частности, требование отличаться в одежде, предъявленное иудеям и мусульманам каноном 4 латеранского собора, но звучавшее и раньше, было призвано окончательно бесповоротно маркировать иноверцев, чтобы никто не мог отговориться незнанием и тем самым исключить их из числа возможных сексуальных партнеров. В потенциальных адюльтьерах евреев и сарацинов с христианками канонистов тревожило несколько обстоятельств. Это пресловутая власть иноверцев над христианами, оскорбительная для христианской веры, опасность их влияния на некрепкую женскую душу, влияние, чреватого от падения последнего иудаизма, и, наконец, посягательство врагов христовых на христовых суженых. Именно на последнем делает акцент Кастильский кодекс «Семь партит» короля Альфонса Мудрого в специальном законе, какого наказания заслуживает иудей, который возляжет с христианкой. Очень большую дерзость и наглость совершают иудеи, если возлягут с христианками. И посему повелеваем, что впредь все те иудеи, про которых будет доказано, что они совершили такое, за это умрут, раз христиане, которые совершают прелюбодеяние с замужными женщинами, заслуживают за это смерти, тем более заслуживают иудеи, возлегшие с христианками, которые духовно суть супруги Господа нашего Иисуса Христа по причине веры своей и крещения, которые они приняли во имя Его. И христианка, совершившая подобное прегрешение, не должна остаться без наказания. Подобные требования отнюдь не были односторонними. Как писал крупный испанский историк культуры и литературы, исследователь Испании как страны, трех раз трех вер, трех культур, автор термина «Конбивенция» – Америко Кастро. Нетерпимость католической Испании – эхо герметизма альхам, то есть еврейских и мусульманских общин. Вряд ли одна из сторон именно втурила какой-то из двух других. Но межконфессиональные интимные связи осуждали все, в первую очередь защищая своих женщин, опасаясь обращения самих женщин или потомства в чужую веру и видя в этом унижение для своей. Рассмотрим один примечательный случай. В 1320 году Ягуда бен Вакар, представитель видного сефардского рода из поколения в поколение дающего придворных евреев и сам придворный еврей, обратился за советом к чрезвычайно авторитетному талмудисту Равину Таледа Ашеру бен Ехиелю, известному под говорящим акронимом Рош, Раби Ашер, что значит глава. Пишет он чрезвычайно витиевато. «Великий советник, сильный своей мудростью, муж высочайшего ума и знания, тот, чьи поступки отрадны Господу, не смогу их перечислить поименно. Венец Израиля, глава изгнания Ариэля, то есть изгнанников из Иерусалима, каковыми считали себя Сефарды, дух Божий подле него, скала, к которой каждый обращается. Великий рабе Ашер». «Да защитит и сохранит вас Господь, да пошлет вам добрую весть с небес, да будет мир на вас и на вашем доме». Побудили Вакара обратиться к Рошу, дошедшей до него в городе Куэнке, дурные слухи, что некая вдова, еврейка, ожидает ребенка от мусульманина, и что она уже на последних месяцах беременности, что упомянутая вдова отдала большую часть своего имущества этому мусульманину, с которым она, как подозревают, состоит в отношениях. Затем женщина родила близнецов, мальчика и девочку. Мальчик умер, а девочку обратили в ислам и забрали мусульмане. В этой связи Вакар обращается к Рошу, чтобы «Вы утешили меня верным советом, ибо вы учитель о том, как быть, чтобы наши законы не считались другими народами незначительными и достойными пренебрежения». «Все общины вокруг Уэнки», — пишет он, — «ропщут, что известие об этом любодеяние распространилось среди всех неевреев к унижению нашей веры в глазах» и просит Роша вынести строгий, а не снисходительный приговор, чтобы все женщины узнали об этом и никогда не повторили бы ее деяния. Сам Вакар предложил разрушить красоту ее лица, делавшую ее привлекательной в глазах того, кто вступил с ней в связь, а именно, по-видимому, отрезать ей нос. Вакар просил Раби Ашеру либо позволить ему воплотить свое решение в жизнь, либо вынести еще более суровый приговор. Раби Ашер, известный сторонник уголовной юрисдикции еврейских общин и их права налагать телесные наказания прежде всего доносчикам в своем кратком респонсе, письменном ответе Равина на правовой или экзогетический вопрос, с готовностью одобрил предложенное Вакаром наказание. «Досточтимый мудрец раби Ягуда бен Вакар, чтущий заповеди, вы вынесли великий приговор, решив отрезать ей нос, дабы обесчистить ее за ее распущенность. Пусть этот приговор будет приведен в исполнение немедленно, дабы она не стала бесчестной, и также она должна быть оштрафована в соответствии с размером ее имущества. Да пребудет мир на вас и на всем, чем вы владеете, такова воля Ашера, сына Эхиэля, да будет память его благословенна». Но еврейские власти, правоведы и моралисты защищали не только честь своей веры в глазах иноверцев, стараясь оградить еврейских женщин от связи с мусульманами и христианами, но и честь еврейских женщин и чистоту еврейской общины, для чего осуждали связи мужчин с нееврейками. Так в книге «Сияние», знаменитом каббалистическом труде, приписываемом древнему автору, но на самом деле составленном в Испании XIII века и включающем не только мистические, но и моралистические тексты, говорится, Трое изгоняют божественное присутствие из мира, делают так, что святой, благословен он, перестает обитать в этом мире, и плач людей остается неуслышанным. Суть – тот, кто возлежит с нееврейкой. О таких сказано, и люди начали иметь незаконное сношение с дочерями маава и гнев Господен возгорелся на Израиль. В каждом поколении старейшины народа несут ответственность за этот порог, если они знают о нем, но не пресекают его решительным образом. Если книга сияния осуждает незаконное сношения с мистических позиций, они изгоняют Бога из мира людей, оставляя их обездоленными, то раввины в своих респонсах клеймили межконфессиональные связи, ради и о благе еврейской семьи. Так, например, крупный рагонский раввин Шлома бен Адрет отвечал на вопрос о допустимости двоеженства, которое раньше в мусульманской Испании было принято у сефардов, как и у всех евреев, живших в исламском окружении. Адрит критиковал двое да женство как таковое, а в особенности практику брать второй женой рабыню, то есть служанку-мусульманку. По-видимому, случай, описанный в вопросе, как раз состоял в том, что мужчина собирался жениться на обращенной сарацинке, разойдясь ради нее со своей первой женой-еврейкой, дочерью Авраама. Среди нас никогда не бывало, Господь дезопретит этой впредь так чтобы человек даже самый распутный совершил бы такое преступление: жить открыто с рабыней, затем обратить ее в иудаизм и жениться на ней, и хуже всего отстранить ради рабыни жену своего сердца. В наших краях было не более двух или трёх случаев, когда мужчина брал себе вторую жену, будучи женат на первой, и в каждом случае лишь потому, что первая не родила ему детей. И то муж поступал так лишь приложив все усилия к тому, чтобы успокоить свою жену. И я ни разу не видел, чтобы такой брак оказался счастливым. Ваша славная община не должна позволять юношам устраивать беззаконие и неправильно обращаться с дочерями Авраама, то есть еврейками. общение таких благочестивых, ученых и мудрых мужей подобает принудить этого человека взять обратно свою первую жену и тем самым исправить зло. Несмотря на запреты с разных сторон, практика межконфессиональных прелюбодеяний, иногда приводящая к смене веры и браку, очевидно процветала, что следует как из многократных повторений самих запретов, значит, в этом была необходимость, так и из сохранившихся судебных документов, фиксирующих разбирательства и наказание за правонарушения на этой почве. Если в мусульманской Испании евреи держали сожительниц христианок, то в христианской Испании – мусульманок. Во-первых, это было безопаснее, ибо не затрагивало честь господствующей регии. Во-вторых, эти мусульманки обладали более низким статусом. Они были служанками в еврейских домах или даже рабынями. Заполучить их было нетрудно, поскольку евреи участвовали в работорговле с мусульманскими странами. Иногда сарацинских служанок держали в качестве любовниц. Иногда, как правило, при перспективе появления детей, обращали в иудаизм и женились на них. Равенат был озабочен оскорблением достоинства евреек и жен, а также статусом детей, рожденных сожительницей, нееврейкой. Впрочем, находились авторитетные раввины, одобрявшие конкубинат. Внебрачное сожительство, полагая, что оно лучше, здоровее, поскольку более постоянно, стабильное и в каком-то смысле многогамно, в отличие от регулярного обращения к услугам проституток. В связи с христианками тоже имели место, причем обещанной семью, партидами и другими законами смерти никого обычно не предавали. Бывало, что обвиненный в связи с христианкой еврей получал прощение короля за недостатком улик, которые бы доказывали его блудодеяния, а также за крупную взятку. Неясно, было ли такое обвинение сфабриковано с целью получить состоять состоятельного еврея крупную сумму или же отражал его подлинный поступок. И даже будучи признан виновным, еврей оставался в живых. Его не предавали смерти, а приговаривали к большому штрафу, хотя эта судебная практика и шла в разрез закону. Единственный известный исследователем случай, когда евреи, повинного в незаконной сексуальной связи с христианкой, все же казнили, имел место в Арагоне в 1381 году. Тот еврей прелюбодействовал с монахиней, что было воспринято, конечно, как особо тяжкое оскорбление христианской веры, ведь монахини, вспомним риторику семи партит, в гораздо большей степени, чем мирянки духовно суть супруги Господа нашего Иисуса Христа. Примечательно, что амбивалентность в отношении к межконфессиональным интимным связям видна не только при сравнении идеальной картины, создаваемой прескриптивными текстами, христианскими иудейскими, законами, респунцами и реальной практикой, но и внутри корпуса произведения одного и того же автора. Так живший в Торедо во второй половине XIII века плодовитый поэт Тодросбен Ягуда га леви Абулафи Автор дивана «Сад притч и загадок», насчитывающего более тысячи стихотворений, в вторе упреком раввинов и сетованием автора книги «Сияние», с горечи осуждал современников-ассимилянтов, не слишком рьяно соблюдавших законы иудаизма, говоривших на местном языке и, можно предположить, приверженных практикам окружающего общества, таким как пошедшие со времен мусульманской Испании конкубинат и бегамия. Настали времена безмерного опустошения. Завет веры наша отступает перед другим, будто нежная кожа перед коростой. Грешники приумножаются, неверные мятежники, так называемые евреи, которые лелеют христианский закон и бредут в темноте, отдалившись от закона Моисея, которые приступают к предписанию мудрецов, слишком слепые, чтобы чтить еврейскую веру. Крайне редка ночь, проведенная за изучением Талмуда. Алфавита достаточно нам, говорят они, и немного письма. Еврейский язык нам не нужен, кастильский наш язык или арабский. не Нечестивцы они. Наверняка их предки никогда не стояли у горы Синай и не принимали завета. Но тут же Абулафия... В других своих стихотворениях, следуя арабским жанровым канонам, воспевает виной любовь и с экспертных позиций излагает науку страсти нежной, сравнивая мусульманских и христианских баршень в роли сексуальных партнерши, отдавая однозначное предпочтение сарацинкам. Следует любить арабскую девушку, даже если она некрасива и нечиста и держаться подальше от испанской девушки, даже если она сияет, как солнце. В испанской девушке нет очарования, даже если она наденет шелк или лучшую парчу. Она невежественно в деле совокупления, она не знает ничего. Но каждая арабская девушка обладает очарованием и красотой, которые пленяют сердце и утоляют отчаяние. Она выглядит так прекрасно, будто одета в золотое шитье, хотя на самом деле она обнажена. В нужный момент она угождает, она знает все о любодеянии, она знаток науки страсти. Нужно, конечно, учитывать жанровые условности, но нельзя и отрицать высокую вероятность реального опыта, стоявшего за этим поучением. Иными словами, не только судебные документы, но и лирическая поэзия свидетельствует, что любви незаконной, нарушающей границы, были покорны все три расы Пиренейского полуострова. Глава 7. Вино, мясо и хлеб. Пищевые запреты и нарушения. Диетарные предписания и запреты, практики отбора, готовки и приема пищи в разных культурах – один из важных маркеров культурных, конфессиональных различий, наблюдаемых и воображаемых признаков иноверцев и народцев, способ конструирования своего и чужого. Еврея и нееврейская еда. Законная практика. В иудаизме, начиная с Библии, диетарные заповеди, законы Кашрута обеспечивали сегрегацию от иноверцев, маркировали особенность избранного народа. Постбиблейская раввинистическая традиция Мишна и Талмуд развели тему пищевых запретов и их роль в групповой консолидации. В средние века, как мы увидим, строгость запретов на чужую еду и на использование чужих средств ее готовки отражала отношения с окружением. Более враждебные в Ашкеназе, Германии и Северной Франции, более дружелюбные и близкие в Италии и Сефараде, Испании. Разумеется, запреты налагались и противной стороной, и прежде всего каноническим правом, и, конечно, с обеих сторон нарушались. Средневековые евреи, и христиане и, что актуально прежде всего для Пиренейского полуострова, мусульмане могли следовать диетарным законам, а могли обходить их и даже впрямую нарушать. Тот же признак, строгость соблюдения диетарных запретов, использовался для внутригрупповой сегрегации, по этому признаку сами евреи постоянно выделяли в своей среде недостаточно благочестивых и недостаточно знающих. Так, например, в раннее Средневековье вавилонский ученый Перкой Бен Бавой Активный деятель борьбы Вавилонского и Палестинского центров за главенство над еврейской диаспорой, рассылавший по еврейским общинам письма с критикой Палестинской академии с целью уронить ее авторитет и убедить общины следовать вавилонской традиции и посылать своих студентов и свои деньги в Вавилонские академии, использовал в частности и диетарный аргумент. Евреи земли Израиля, писал он, не воздерживаются от употребления в пищу животных, в чьих легких имеются спайки, которые делают их мясо некошерным, и все потому, что у них в руках нет ни одного закона из числа толмудических законов кошерного забоя скота». Бавой имел в виду, и, конечно, несколько грешил против истины в обоих пунктах, что евреи земли Израиля в ситуации постоянных религиозных гонений, устраиваемых византийскими властями, утратили значительную часть традиций, в отличие от процветавших под толерантной властью персов вавилонских евреев, традицию, сохранявших безупречно. На протяжении столетий не утихали подобные упреки в адрес чужих евреев из других общин, галахических оппонентов и социально чуждых элементов из собственной общины, упреки в недостаточном благочестии на основании слишком легкомысленного отношения к законам Кашрута. Уже на исходе средневековья раввин Соломон Лурия, живший в Речи Посполитой, возмущался снисходительностью общества в этом вопросе, видя в ней клеймо на теле собственной общины. А теперь я раскрою позор ашкеназов. Уж, конечно, тот, кто пьет вино для возлияния на нееврейском постоялом дворе, ест рыбу, приготовленную в их посуде, и считается строго соблюдающим, если доверяют словам хозяйки постоялого двора, будто она ничего другого в этой посуде не готовила. Такой человек не вызывает никаких нареканий. Мы не расследуем его поведение относимся к нему с уважением, если он богат и влиятелен Что за вино для возлияния имеет в виду Соломон Лури? Евреям запрещено произведенное неевреями вино, а также то, которое сделали евреи, но касались неевреи. Нельзя не пить его, не извлекать из него выгоду, то есть продавать. Почему? Библейский закон объясняет запретность чужого вина его ритуальной нечистотой. Раз оно могло использоваться иноверцами для их языческих возлияния, оно само нечисто и табуировано для евреи Талмодический закон трактует этот запрет иначе. Из-за их дочерей, говорится в трактате Вавилонского Талмуда, а вода зара что значит «служение чужому», то есть идолопоклонство. Имеется в виду, что нееврейское вино может привести к опьянению, а опьянение – к незаконной сексуальной связи с их дочерями, то есть с нееврейскими женщинами. В Средние века наблюдается тенденция к смягчению этого запрета, связанная с постепенным признанием того, что окружающие народы, то есть христиане и мусульмане, не язычники, или, как элегантно формулирует еврейский Галахический кодекс XVI века, идолопоклонники, не занимающиеся идолопоклонством. Вавилонские и испанские еврейские ученые, жившие в исламском окружении, признавали, что мусульмане не язычники, продолжая, однако, считать язычниками христиан. Так глава одной из вавилонских академий, Гай Гаон, на рубеже X-XI веков, на вопрос, что делать, если на одном корабле везли еврейское и нееврейское вино, отвечал, что не следует излишне волноваться. Ясно, что вино не связано с их мусульманским богослужением, и они считают его греховным, поэтому мы не должны строго подходить к этому вопросу, не должны опасаться возлияния. Он отмечал даже эволюцию ислама в этом отношении, объясняющую, почему мудрецы прежних поколений подходили к этому строже. Раньше мусульмане не были еще очищены от язычества и совершали возлияние, а нынче они считают того, кто пьет вино, совершающим мерзость, и нет следа вина в мусульманском богослужении. Христиане же совершают возлияние. тоже утверждал в конце XII века великий сефардский ученый Моисей Майманит. «Измаильтяне, — писал он, — не занимаются идолопоклонством, поэтому их вино запрещено к употреблению, но разрешено извлекать из него выгоду. Христиане же — идолопоклонники, их обыкновенное вино запрещено к извлечению выгоды и к употреблению, разумеется, тоже». Равины, жившие в христианском окружении, тоже осторожно признавали, что христиане не язычники, по крайней мере, что в нашей стране христиане не совершают языческих возлияний и потому допускали извлечение выгоды из христианского вина. Нередко евреи ростовщики получали вино в уплату долга, и раввины дозволяли эту практику, но с оговорками. Так крупный ашкенасский авторитет XI века, рабе Шлома ицхаки Раши, говорил, что такое вино полученное в уплату долга, не должно храниться в бочках в доме еврея, ибо это может привести к ошибке. Еврей может случайно выпить его вместо другого вина. Но даже если он хранит вино в доме нееврея, это тоже запрещено по другой причине, именно потому, что таким образом он показывает неуважение к словам мудрецов и их постановлениям, извлекая выгоду из того, из чего они запрещали извлекать выгоду. И хотя в целом Равин позволял извлекать выгоду из христианского вина по причине финансовых убытков, которые который еврей понесет в противном случае. Он призывал не быть слишком снисходительным в этом вопросе и воздерживаться от этой практики, насколько возможно. Аналогичную амбивалентность проявил в этом вопросе в XIII веке Исайя Дитране, написавший в одном из респонсов. «Многое можно сказать о винах нашего королевства с точки зрения Галахи. Говорили бы мы с глазу на глаз, я бы рассказал тебе. Но я не буду этого писать, ибо такие вещи не следует писать, и не вопрошай об этом». По-видимому, многие раввины полагали запрет на вино в излияние применительно к христианскому вину неактуальным, но они считали возможным открыто его снимать из уважения к традиции, сохраняя его как символическую межконфессиональную границу. Однако практика, как обычно, была гораздо свободнее. Есть люди, жаловался автор книги «Обычай» XIII века из Сефардов, которые покупают вино во время сбора урожая в деревнях у неевреев в их домах, и неевреи отмеряют это вино и продают его в евреям в своих мехах. Так что пока раввины осторожничали, испанские евреи не только извлекали выгоду, но и употребляли чужое вино, к тому же и из чужой посуды. Та же ситуация повторялась и с другими продуктами, например, с мясом или хлебом. Исходя из тех или иных жизненных реалий, раввины шли на уступки и разрешали инситу в конкретном случае, то, что ранее запрещалось, сохраняя запрет в принципе как маркер благочестивой сегрегации от иноверцев. Так Гай Гаон в ответ на вопрос, может ли еврей жарить мясо в печи, принадлежащей нееврею, то есть в некошерной печи, где раньше жарилось, а то и в данный момент жарится некошерное мясо, писал, если мясо надето на вертел не касается стен печи, то даже если в печи в то же время находится некошерное мясо, мясо разрешено, поскольку не касается того мяса. Но это разрешается только после случившегося, а не предварительно. Вероятно, имел место дефицит печей, поэтому Гай разрешил жарить в чужих печах, но лишь ситуативно. В XII веке авторитетный французский раввин Яаков там позволил евреям молоть зерно и печь хлеб, используя мельницы и печи, принадлежащие не просто христианам, а клирикам. Вопрос с хлебом отличается от вопроса с мясом тем, что нееврейский хлеб в принципе кошерен, кошерная печь для хлеба. Однако Мишна, например, запрещает к употреблению нееврейский хлеб наряду с вином и маслом, то есть по своим ингредиентам нееврейский хлеб кошерен, но запретен с символической точки зрения, как чужой продукт, и при этом важнейший продукт питания. Разрешение Якова тама никак не нарушая законов кашрута, сближало евреев с неевреями в деле приготовления этого продукта. В Европе действовало два ограничения на употребление в пищу нееврейского хлеба. Еврей должен был участвовать в выпечке, хотя бы символически, например, бросить полено в огонь. И есть нееврейский хлеб позволялось только если не было своего. На практике, опять же, ограничения игнорировали и покупали его, когда хотели. Например, один ашкинастский ученый комментирует илмагический трактат «Авода Зара» сокрушался, что в его время есть такие, кто позволяет покупать теплый хлеб у неевреев в субботу. Автор, очевидно, беспокоило то, что хлеб испечен куплен в субботу, а не сам факт покупки хлеба у неевреев, что, по-видимому, было привычным делом. Другой автор восхвалял благочестие тех, кто отказывается покупать нееврейский хлеб при наличии еврейского, из чего также можно сделать вывод, что большинство покупали без оговоров. В своем комментарии на трактата «Вода за раб» Ицхак бен Моше Из Вены сетовал, что каждый еврей взял за обыкновение покупать хлеб у своего доброго друга нееврея, и они не волнуются насчет его дочерей. Тем самым Исхак Бен Моше распространяет на хлеб талмудическую мотивировку запрета на чужое вино, употребление в пищу чужих продуктов, причем само вкушение их с неевреями чревато установлением слишком близких отношений с ними, в худшем случае незаконных сексуальных связей. Замечание цеха Бен Моше ясно показывает, что дело в соблюдении не буквы кашрута, но духа разделения. Технически любой хлеб кошерен, как и, например, сыр, приготовленный на закваске растительного происхождения, к покупке которого у евреев раввины все равно относились настороженно. Опасность же виделась в сближении с иноверцами, и пищевые запреты сохранялись ради сегрегации своей группы. Упомянутый уже Соломон Лурия в речи Посполитой XVI века возмущался формальным благочестием богатых и влиятельных, не забывающих покрывать голову, воображая будто в этом еврейский закон, но при этом вкушающих еду и пьющих вино на нееврейском постоялом дворе. Особенно же его гневило то, что общество это поведение вполне приемлет, ведь с его точки зрения это позор. Это позиция шкинаского равина Для сравнения, в Италии того же времени Леон де Модена утверждал, «С незапамятных времен наши предки в Италии пили обыкновенное, то есть христианское вино». В Италии, надо думать, дефицита вина не наблюдалось, поэтому то, что итальянские евреи не гнушались христианским вином, признак не какой-то отчаянной исключительной ситуации, а их наклонности отделять себя от итальянцев. Вино, мясо, хлеб, сыр — все это... Лакмусовые бумажки качества иудео-христианских отношений в той или иной стране, в тот или иной период. Христиане и еврейская еда. Христианство, вышедшее из иудаизма, хорошо понимало социальную функцию иудейских диетарных законов параллелизм пищевых запретов и дистанцирование от необрезанных, и отвергла Кашрут заодно со многими другими ветхозаветными заповедями, осудив его как неприятие дару божьих и манифестацию неактуального боли для христианства разделения. Раз нет ни Эллина, ни Иудеи, нет и Кашрута. Этот двойной отказ христианства от иудейского высокомерия в отношении как непригодной пищи, так и непригодных людей проиллюстрирован историей про Петра в 10 главе «Деяния апостолов». Петр, собираясь отобедать, молился и удостоился видения. С неба к нему сошел сосуд и полотно со зверями, присмыкающимися, и птицами небесными. Глаз Божий повелел ему заколоть и есть, но Петр воспротивился. «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». И тогда Господь трижды объяснил ему, что его представления неверны и не согласуются с Божьей болей, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Тут же после этого его позвали в дом сотника Корнилия, он принял приглашение и пояснил собравшимся свое согласие, транспонировав свое видение из пищевой темы в социальную. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл» чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Основа позиции канонического права по вопросу совместных с иудеями трапез была заложена на соборах в Ванне, Британь, 491, и Агде, Нарбуна, 506. «Все клирики, в Агде добавлены и миряне, должны избегать трапез иудеев или приглашать их к трапезе» поскольку они не признают обычной пищи, которую подают христиане, не подобающей и святотатственной, и для христиан потреблять их пищу. Это потому, что они считают то, что мы едим, с позволения апостола, нечистым, и поэтому клирики, вагде заменено на католики, будут чувствовать себя ниже евреев, если мы будем есть то, что они подают, в то время как они презирают то, что предлагаем мы. Как видно за 15 лет церковь устрожила свою позицию распространив запрет на совместные с иудеями трапезы с духовенства на всех христиан мотивировался же этот запрет исключительно стремлением не уронить достоинство христианской веры и потому уравновесить кашшрутные высокомерие евреев Известный своей юдафобией архиепископ Леона Агабард в 827 году писал императору Людовику Благочестивому, требуя от него более жесткой политики в отношении иудеев, и в частности поясняя запрет на совместные трапезы и покупку у евреев мяса и вина. Со ссылкой на блаженного Иеронима, автора вульгаты, латинского перевода Библии, он утверждал, что евреи ежедневно в своих молитвах «хулят Иисуса Христа и христиан», из чего с необходимостью вытекает неприемлемость общего вкушения пищи. Если есть человек, который любит и предан своему господину, и он знает, что есть кто-то, кто враг его господину, он не захочет быть другом этого человека или его сотрапезником И поэтому, поскольку мы знаем, что евреи-хулители и люди, которые проклинают Господа Бога нашего Христа и его христиан, мы не должны есть и пить вместе с ними». Запрет покупать мясо у евреев, он также обосновывал обиды на высокомерие евреев продающие христианам непригодное для них самих мясо. Ибо обычай евреев состоит в том, что, когда они убивают животное, чтобы его съесть, убивают тремя порезами ножом, чтобы оно не задохнулось. Если при вскрытии внутренности обнаруживается, что печень повреждена, или легкое смещено в бок, или в нем есть воздух, или желчь не найдена и тому подобное, мясо считается нечистым для евреев и продается христианам. И такое мясо называется оскорбительным выражением «христианская скотина». Агабард был отнюдь не последним представителем духовенства, тщетно боровшимся с покупкой христианами мяса у евреев. Эта практика процветала под покровительством местных властей. В жалованных грамотах прямо проговаривалась легитимность этой торговли. Так епископ Рудигер в привилегии евреям шпейера в 1084 году разрешил им продавать христианам те части зарезанных ими животных, которые запрещены им в пищу по их закону, и христианам разрешается это мясо покупать. А через несколько лет император Генрих IV тем же евреям Шпейра дал разрешение продавать христианам их вино, краски, и лекарства. Как говорится в грамотах, евреи Шпейра пользовались теми же привилегиями, что евреи в любом другом городе Германии, так что можно полагать, что межконфессиональная мясная торговля существовала повсеместно, отвечая экономическим потребностям обеих общин, но нанося оскорбление католической вере, как полагали пантифики регулярно требовавшие от светских князей приложить руки к исправлению этого зла. Мусульмане о кашруте и покупке мяса у евреев Исламское отношение к кашруту и к употреблению отвергнутого евреями мяса отличалось от христианского, а кроме того, не было единообразным. Разные правовые школы трактовали вопрос по-своему. Коран объявил иудейские диетарные запреты наказанием за грехи евреев, а отсутствие их в исламе – знаком избранности правоверных, которым Аллах позволил есть мясо, запрещенное евреям. Иудеям же мы запретили есть мясо всех имеющих копыта животных, а из мяса коров и овец мы запретили им жирную часть, кроме сала на спинном хребте или же внутриного сала, или того, что смешалось с костями. Так наказали мы их за их нечестие. Воистину мы правдивы. Коран, 6 глава, 146 стих. Но кроме библейских законов в иудаизме действовали раввинистические правила, запрещающие к употреблению мяса кошерных животных, сочтенное непригодным уже после забоя из-за обнаруженных повреждений легких или иных внутренних органов. И мусульманские законоведы различали эти два типа запретов. Представители маликидского масхаба, одной из четырех правовых школ суннитского ислама, влиятельной, в частности, в Испании, призывали воздержаться от любого мяса, запрещенного для евреев, хотя библейский запрет ставили выше. Не разрешается против заслуживает порицания. Абдальмалик ибн Хабиб, глава испанских маликидов, писал в IX веке, «Если евреи забивают животное, запрещенные евреи, мусульманину не разрешается есть это мясо» мы не должны ни есть, ни извлекать выгоду из каких бы то ни было частей мяса, запрещенного им. Что касается того, что не запрещено им в книге, то есть в Библии, а скорее некоторые из них запрещают это, к примеру, аль-тариф, трифное и тому подобное, если мы едим это или извлекаем выгоду, то это заслуживает порицания, ибо это не часть их пищи». Представители другой школы, Захиридского «Масхаба», осуждали маликитов за излишнюю строгость и излишний интерес к еврейскому учению. Они считают, что нельзя есть животных, забитых евреями, насчет которых есть разногласия между старейшинами евреев, да проклянет их Бог. И они, маликиты, знают даже о противоречиях между Гелелем и Шамаем, двумя старейшинами рабонитов. С точки зрения захиритов, даже если еврей забьет верблюда или зайца, нам позволяется есть это мясо, ибо нам нет дела до того, что Тора позволяет или запрещает им. Более того, ориентация на Ветхий или Новый Завет в этом вопросе должна квалифицироваться как вероотступничество. Ибн Хазм, андалусийский факих, то есть богослов и правовед, представитель захиритского масхаба, чеканно сформулировал. Коран говорит, что исламская вера отменила все прежние законы и что если кто слушается сказанного в Торе или Евангелиях вместо того, чтобы следовать Корану, он неверный идолопоклонник. Бог отменил все законы Торы, Евангелий и прочих религий и сделал закон Ислама обязательным для всех существ, божественных и человеческих. Ничто не запрещено, кроме того, что запрещает закон Ислама. Ничто не разрешено, кроме того, что он разрешает. Ничто не требуется, кроме того, что он требует. Маликиты уважали запреты Кашрута из уважения к Писанию. Захириты отвергали их, указывая, что еврейское Писание устарело, и Бог заменил его Коран. Как бы то ни было, действительность носила свои коррективы. И практика отличалась от требований исламского, еврейского и христианского законов, как мы увидим из истории местных рынков в испанских городах, в которых сосуществовали все три общины. Экономическая подоплека. Мясные рынки в короне Арагона. Мясо – продукт дорогой, его присутствие в рационе разнилось в зависимости от социального слоя и региона. В Испании и Италии мясо было доступнее, чем в Центральной Европе, но в целом, как считается, регулярно питаться мясом европейцы стали только после эпидемии чумы 1348 года, значительно сократившей численность населения. В испанских городах у каждой общины было свое скотоводческое хозяйство и свой мясной рынок, называвшийся Корнесерия в христианском квартале, в еврейском Худерии и мусульманском Мерерии. Эти отдельные мясные рынки, по идее, должны были выступать механизмом поддержания религиозной идентичности и укреплять границы между общинами. На христианских рынках висели свиные туши, на еврейских и мусульманских проводился ритуальный забой скота а части туш браковались как запретные. В теории все от разведения скота до покупателей и налогообложения мясных лавок должно было быть разным. На практике же евреи, христиане и мусульмане сотрудничали на всех этапах процесса. В деле разведения скота, привоза его в город, забои и продажи. Христиане, бывало, покупали мясо у сырацинских и еврейских мясников и, как неудивительно, происходили и обратные случаи. Церковь устами пантификов и проповедников клеймила коллаборационистов в мясном ряду. Папа Бенедикт XIII в 1415 году сулил отлучение от церкви всякому, кто покупает у евреев мясо, отвергнутое теме, как трифное В то же время популярный валенсийский проповедник, доминиканец Винсент Феррер, Чрезвычайно успешный разжигатель юдофобии призывал не покупать у них еду, ибо нет у нас больших врагов. Если они пошлют вам хлеб, бросайте его псам, если пришлют живое мясо, то есть скот, то принимайте, но не мертвое. Арагонский король в знак солидарности с канонической позицией издал указ, где обещал сечь розгами евреев, продающих мясо христианам, так как это оскорбляет христианскую веру сыроцнские альхамы арагона также старались защитить свои границы от сомнительного мясного трансфера заимствуя при этом христианский антииудейский дискурс мясники христианские и сыроценские были недовольны по своим причинам евреи продавали трифное мясо по сниженной цене тем самым депингуя сбивая цены на рынке и понуждая других мясников продавать дешевле или рисковать остаться без покупателей но несмотря на все недовольства и запреты на городском и общекоролевском уровне перекрестная продажа мяса не прекращалась, иногда сопровождаясь официальными разрешениями, а иногда конфликтами и судебными разбирательствами. В 1342 году небольшая еврейская община города Кастильон-де-Ля-Плана Пожаловалась королю на нехватку мяса и получила разрешение покупать у мясников христиан, а те, соответственно, получили разрешение продавать евреям. То есть, вопреки законам иудаизма, евреи Кастильона покупали явно не кошерное мясо, только готовили его по-своему. Но это исключительная и очень редкая ситуация, гораздо чаще христиане, не обремененные такими диетарными ограничениями, покупали мясо у еврейских или мусульманских мясников, нарушая этот церковный запрет, а также другие религиозные запреты, например, покупали мясо в дни Великого Поста. В 40 годах 15 века мясникам-сарацинам запретили продавать мясо христианам, но в 70-х они получили разрешение на это сроком на 100 лет. Это было важное достижение мусульманской аль поскольку экспортная продажи мяса приносила приличный доход. Но в 1475 году сами кастальонские христиане отказались покупать мясо с христианских столов, потому что узнали, что разделывал его сарацин. А еще через 20 лет мусульмане того же города договорились не покупать мясо в крестьянских лавках, даже если разделывал его мусульманин. Для благочестивых и бдительных покупателей имело значение религиозная принадлежность как рынка или лавки, так и мясника. При всей необходимости своего мясного рынка для общины его нельзя было открыть просто так, требовалось купить разрешение у короля. Сарацинские общины были беднее иудейских, и зачастую они открывали общие мясные рынки, которые контролировали евреи, способные платить в казну за эту привилегию. К тому же кашерот устраивал мусульман, а халяль евреев не устраивал. В итоге сарацины становились рынком сбыта для еврейских резников, продающих им трефное мясо, оказавшееся не кашерным по результату осмотру после забоя, да еще и платили налог за торговлю, взимаемый городом через еврейских сборщиков податей. Иногда мусульманские общины возмущались этим положением дел, как, например, община Тартосы, в 1321 году потребовавшая своего отдельного рынка. Король удовлетворил их просьбу, назначив определенную плату в год, но тогда предъявили претензию евреи, заявив, что сарацины обязаны покупать у них трефное мясо. Действительно, раньше мусульманская община добилась позволения короля прикрепиться к еврейскому рынку, в пику городскому совету, требовавшему, чтобы мусульмане покупали мясо только у христиан, но покупать трефное у евреев, очевидно, выходило дешевле. Дамы — умаслить. Евреев король позволил сарацинам других городов покупать мясо на их рынке, а новый сарацинский мясной рынок велел поместить внутри мэрии, чтобы ограничить его клиентуру. Сходные конфликты происходили и в других городах. Руководство мусульманской общины Сарагосы в 1333 году пожаловалось королю на то, что ее члены склонны покупать мясо у евреев. Это выходило дешевле. В то же время королю поступила жалоба от Христианского городского совета на то, что христиане покупают у мусульман, также из соображений выгодной цены. Через несколько лет мусульманская община Сарагосы обязала мусульман, купивших мясо у евреев, уплатить штраф в 5 су или же получить 5 плетей, мотивируя это оскорбительностью покупки непригодного для самих евреев продукта. Некоторые сарацин и сарацинки из этой аль ходили в мясную лавку евреев этого города и в ней покупали мясо против постановления, сделанного этой альхамой хамой сарацин, потому что в упомянутой мясной лавке евреи продают мясо задушенных животных и другое нечистое мясо, какого сами евреи ни в коем случае не употребляют. Король, как правило, поддерживал в таких конфликтах евреев, так как те принадлежали короне и были существенным источником казенного дохода. Мусульмане же чаще были приписаны к сельской местности и платили сеньорам, а их городские общины были беднее еврейских за неимением тонкого верхнего слоя очень богатых. Поэтому евреи часто получали то, чего добивались – дополнительную мусульманскую и или христианскую краинтуру. Для них это было экономически необходимо. Мясная торговля с большим объемом брака, то есть трифного мяса, если его не сбывать, становится убыточной. Та же проблема наблюдалась в еврейских общинах Италии. Евреи не раз говорили, что если не продавать запретные для них самих задние части тушь неевреям, они не смогут себе позволить говядину и баранину, поэтому в случае запрета продажи христианам угрожали переездом Городские власти, правоведы и духовенство реагировали на эти требования разнообразно. Не желая отъезда евреев, власти разрешали мясную торговлю в частном порядке, но были и попытки не просто смотреть на нее сквозь пальцы, а обосновать разрешение покупать мясо у евреев логически. Так, подуанский юрист 15 века анжело де Кастро изобретательно обвинял христиан, отказывающихся от еврейской пищи, в дифференциации между продуктами, а значит, в иудействовании, но предлагал избегать проблемы еврейской пищи, зарезая скот у христианского мясника. Если евреи покупает целого барана или ягненка, забивает его и оставляет себе переднюю часть туши, которая по его закону позволительна для употребления в пищу, и продает или отдает заднюю часть, которая по его закону недопустимо употреблять в пищу, христианину, которому известны эти обстоятельства, то этот христианин, разумеется, совершает смертный грех. Это потому, что он тем самым нарушает христианский закон, по которому запрещено христианину вкушать пресный хлеб евреев. И пресный хлеб понимается как любая их пища. Мясо в данном случае это еврейской пищи, ибо животное было куплено евреем, приготовлено и забито евреем в соответствии с еврейским обрядом но если еврей приходит к христианскому резнику, и у него зарезает животное и забирает себе переднюю часть но оставляет заднюю то очевидно что христианский резник который продает заднюю часть другому христианину не использует еврейскую пищу в данном случае и покупатель также не использует еврейскую пищу поскольку мясо о котором идет речь не принадлежит еврею и не он его продает нельзя назвать это мясо его едой ибо притяжательное местоимение его означает принадлежность Когда христианин не ест пищу, приготовленную евреями, а, напротив, ест пищу, которую евреи отвергли и отказываются готовить для себя, это не ставит христианина ниже еврея, но, наоборот, выше, поскольку это подтверждает слова апостола и христианский закон, который не проводит различия между продуктами. Это очевидно тому, кто серьезно подходит к этому вопросу. В противном случае получается, будто употребление в пищу всего, что евреи отвергают в соответствии со своим законом, это грех, а это уже смехотворно. Не есть такую пищу, значит, на самом деле проводить различия между продуктами, а это значит и удействовать, и грешить. Но не все итальянские юристы проявляли подобную гибкость. Несмотря на ренессансные веяния, в Италии сохранялись и были чрезвычайно активны истинные сыны защитники церкви, особенно из числа монахов нищенствующих орденов. Один из них, францисканец Иоанн Капистран, в молодости успевший побывать юристом, а затем бурно проповедовавший по всей Европе, на юге Германии, призывая к изгнаниям евреев, в Берслау и Селезе к их сожжению говорил, «Если они полагают то, до чего мы дотронулись нечистым и поэтому отказываются покупать и употреблять в пищу мясо, забитое христианами, как же может подобать христианам есть мясо, которое отвергают преступные и грязные руки неверного еврея? Мы не должны снисходить и употреблять в пищу то, что приобрело нечистоту их рук и ног, особенно вино, которое выжимали их ноги, даже если мы их слуги. Если мы не избежим такой пищи, это запятнает нашу славу. Самые нетерпимые нотки, присущие когда-то Агабарду Леонскому, не исчезли из арсенала католического духовенства и к концу Средневековья, но иудео-христианские отношения в жизни, в том числе в мясных лавках, были наполнены более контактными, чем конфликтами.